Глава восьмая. Даже инвалиды могут быть счастливы. Так как мы употребили слово «стыдливость» и притом «не скрываем ничего», то должны сказать, что однажды, несмотря на все восторги Мариуса, его Урсула не на шутку рассердила его. Это случилось в один из тех дней, когда она заставляла Леблана вставать со скамьи и ходить по аллее. Дол довольно сильный весенний ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Он встал, когда они прошли, и следил за ними взглядом, как приличествовало человеку в его положении, совсем потерявшему голову от любви. Вдруг порыв ветра, более шаловливый, чем другие и как раз подходящий для весны, вылетел из питомника, понесся по аллее, охватил молодую девушку восхитительным трепетом, достойным нимф Вергилия и Фавнов Феокрита, и приподнял ее платье. Платье священное, как покрывало Эзиды, почти до самых подвязок. Открылась ножка прелестной формы. Мариус увидел ее, это страшно раздражило его и привело в ярость. Молодая девушка божественно пугливым движением поспешно опустила платье, но он, тем не менее, был возмущен. Положим, в аллее кроме него не было ни души. Ну а что, если бы тут был еще кто-нибудь? Только представьте себе такую вещь, ведь это ужасно, что она сделала. Увы, бедная девушка ничего не сделала. Тут был лишь один виновный ветер. Но Мариус, в котором пробудился Бартоло, таящийся в керубино, решился быть недовольным и ревновал к своей тени. Так действительно пробуждается в человеческом сердце и охватывает его даже без всякого основания мучительная и странная ревность плоти. Впрочем, даже помимо ревности вид этой прелестной ножки не доставил ему никакого удовольствия, ему было бы приятнее взглянуть на белый чулок первой попавшейся женщины. Когда его Урсула, дойдя до конца аллеи, повернула слебланом назад и прошла мимо скамьи, на которую снова сел Мариус, он бросил на молодую девушку угрюмый и свирепый взгляд. В ответ на это она слегка откинула голову и приподняла брови, как бы спрашивая, «Ну, в чем же дело?» Это была их первая ссора. Только успел Мариус проделать эту сцену при помощи глаз, как кто-то пересек аллею. Это был сгорбленный, весь в морщинах, седой, как лунь, инвалид в мундире времен Людовика XV, с овальной нашивкой из красного сукна, на которой перекрещивались два меча, солдатский орден святого Людовика. Кроме того, инвалид был украшен серебряным подбородком и деревянной ногой, А один рукав его мундира висел пустой. Мариусу показалось, что у этого солдата был необыкновенно довольный вид. Ему даже представилось, что старый циник, ковыляя мимо него, весело и дружески подмигнул ему, как будто случай сблизил их, и они насладились вместе чем-нибудь приятным. Чему же так радуются эти развалины Марса? Что общего между этой деревянной ногой и ногой другой? Ревность Мариуса разгорелась еще больше. Может быть... «Он был тут», — подумал он, — «может быть, он видел?» Ему хотелось уничтожить этого инвалида. Но время притупляет всякое острие. Как несправедлив, как незаконен был гнев Мариуса на Урсулу, он мало-помалу прошел. Мариус простил, но это стоило ему больших усилий. Он дулся на молодую девушку целых три дня. Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, Страсть его росла и становилась безумной.